Они принадлежали к быстро развивающемуся поколению отечественной молодежи, которая хотя и не была особенно вышкалена, но уже вдохнула в воздух свободы Их английский не был столь безупречен, как у эстонских эмигрантов, но субъективно они, пожалуй, были талантливее. У них были большие амбиции. Они образовывали гомогенное поначалу общество. Их целью было стать министрами Эстонской республики, руководителями, одним словом, встать у руля. Молодые реферировали друг для друга Times, International Herald Tribune, Spiegel и Asahi. Они с головой уходили в работу больше, чем Фабиан когда-либо в своей жизни. Это была их вера, надежда и любовь. Отсюда из канцелярии им брежела дорога, шефствуя по которой они станут великими сынами Родины, повидают мир, займут положение в обществе. По меньшей мере раз в неделю их лица будут появляться на телевидении и в газетах. Положение позволит им взять в жены самых красивых, успешных и богатых женщин, с кем они устроят современный дом и дадут своим, пока не родившимся детям, европейское воспитание. И так далее, и так далее. Они не собираются долго грызть пайковое пищевое мыло. О нет, все это называлось самоутверждением. Они выбрали в жизни этот путь... И точка.